Записка по прямому проводу Владимиру Ильичу Ленину из Петрограда. Примечание. В связи с наступлением юденича в мае 1919 года и создавшейся угрозой окружения и захвата белыми Петрограда, на Петроградский фронт в качестве чрезвычайного уполномоченного Совета обороны был направлен Сталин. В мандате Совета обороны от 17 мая 1919 года указывалось, что Сталин командуется в Петроградский район и другие районы Западного фронта для принятия всех необходимых экстренных мер в связи с создавшимся на Западном фронте положением. 19 мая 1919 года Сталин прибыл в Петроград. Нет сомнения, что дело переброски частей теперь поставлено лучше, чем месяца 3 назад, но для меня ясно также, что ни гловком, ни его начальник штаба не знают отправляемых в Питер частей. Отсюда сюрпризы вроде того, что под видом полков второй бригады или кавалерийской бригады из Казани направляются почти пустые единицы. По крайней мере, пока что Питер получил всего 600 курсантов действительно боеспособных. Но дело, конечно, не в количестве, а в качестве частей. Нам нужно всего-навсего 3 пехотных полка, конечно, боеспособных, и один, по крайней мере, кавалерийский полк для того, чтобы прогнать всю свору за нарву. Если бы вы могли эту маленькую просьбу исполнить своевременно, тесты были бы прогнаны ещё вчера. Впрочем, можно не волноваться, так как положение на фронте стало стойким. Линия фронта окрепла, и местами наши уже продвигаются. Сегодня посмотрел наши карельские укрепления и нашел, что в общем положение сносное. Финны упорно молчат и странным образом не использовали в случае, но эта странность находит свое объяснение в том, что у финнов внутри положение становится все более неустойчивым, как уверяют нас знакомые с делом финские товарищи. Сегодня мне показали предложение Главкома о сокращении флота в связи с топливным кризисом. Я имел по этому поводу совещание со всеми нашими морскими работниками и пришёл к убеждению в совершенно неправильности предложения Главкома. Мотивы Первое. Крупные единицы в случае, если они будут превращены в плавучие платы, лишатся возможности привести в действие орудия, то есть последние просто не будут стрелять, так как между движением корабля и действием пушки имеется прямая связь. Второе. Неверно, что у нас нет крупных снарядов. На днях открыто 12 бар снарядов. Третье, топливный кризис проходит, ибо мы сумели уже накопить 420.000 кубов угля, не считая мазута, причём ежедневно получаем по поезду угля. Четвёртое, я убедился, что наш флот превращается в действительный флот с дисциплинированными матросами, готовыми защищать Петроград всеми силами. Я не хочу называть здесь количество уже готовых боевых единиц, но считаю своим долгом сказать, что наличными морскими силами мы могли бы с честью оборонять Петроград от каких бы то ни было покушений с моря. Ввиду всего этого я, как и все питерские товарищи, настаиваем на отклонении предложений гловкома. Затем считаю абсолютно необходимым довести подвоз угля до двух поездов ежедневно в продолжение 3-4 недель. это даст по уверению наших морских работников полную возможность нашему флоту подводному и надводному окончательно встать на ноги. Сталин. Написано 25 мая 1919 года. Впервые напечатано в сборнике Документы о героической обороне Петрограда в 1919 году. Москва 1941 год.